Глава двадцать вторая Не нервничай так. Хотя, нервничай, правильно. Ты выглядишь взволнованной, трепетной и от этого очень милой. Медиатор оценит. Давал мне последние наставления Хеллер на подлёте к смешанному миру. У нас обязательно всё получится. Он не сможет тебе отказать. Я не нервничаю. Соврала, но потом всё же выдала чистую правду. Мне просто не нравится играть на чьих-либо чувствах. Хеллер, к сожалению, не проникся. Ой, да брось. Дракон ещё тот по весу. Думаешь, он заботился хоть раз о чьих-то чувствах, кроме своих? Не имею понятия. Да и я не он, тяжко вздохнула. Но и верить каждому твоему слову без доказательств я не собираюсь. Когда я тебе врал, — возмутился котодемон почти натурально. Но в его глазах не было ни капли обиды. Он прекрасно понимал, что я знаю. В чём-то он сто процентов лукавит. Ну, хотя бы когда сказал, что помогаешь мне по доброте душевной, — хмыкнула я. О, смотри-ка. Местные к битве островов готовятся. Хелл сделал вид, что увлекся пролетавшей за окном вереницей нарядных островов. К счастью, он не держал меня за дуру и умел вовремя отступить. Мы возвращались в смешанный, и уже через несколько минут планировалась остановка. Сердце колотилось в предвкушении встречи с Лизардом и от волнения из-за возлагавшейся на меня миссии. Мы таки придумали с котодемоном план. И так все дни были увлечены разработкой его деталей, что посещение миров Дроу и Ферри остались для меня смазанными набросками. Я отметила, что у Фейри живописно, а у Дроу мрачно и всё. Не до них мне было. Ну а ставку в своём плане мы сделали на добровольное участие медиатора в нашей афере. Правда, для этого мне предстояло влюбить в себя дракона. Я долго отпиралась. «Влюбить? Совсем обалдел?» — спросила у Хеллера первым делом, когда он выдал гениальную идею. «А иначе никак», — развёл руками котодемон и сделал грустное лицо. «Уважение, симпатия, дружеское расположение». Всё это не заставит медиатора нарушить договор, только любовь. Вообще-то я была бы не против, чтобы Лизард в меня влюбился, ведь мне он нравился. И если оттрынуть все детали, разве не поступила бы я подобным образом в обычной жизни? Вот если бы понравился мне мужчина, я бы сделала всё, чтобы удержать и развить его интерес, разумеется, сделала бы. Единственное, что в сложившейся ситуации коробило, в обычной жизни я бы не строила на этого мужчину корыстных планов, а он бы не рисковал из-за меня должностью. «Ты можешь поклясться, что Лизарду не грозят необратимые последствия?» Этот вопрос я задавала Котодемону в прошедшие дни раз сто. «Даш, и ничего ему не будет», — вновь и вновь заверял Хелл. «Лизард — наследник рода, берущего начало от древнего дракона. Максимум выгонят из медиаторов. И то, мне кажется, Длам только обрадуется шансу вновь стать Ориеру». Предпочла поверить Котодемону и пошла на сделку с совестью. Тогда и развернулась полномасштабная подготовка. Когда демон рассказывал мне секреты соблазнения мужчин из иных миров. Нимф работали над кожей и телом с помощью массажей и притирок, эльфа-деда сделала духи по её словам, подчёркивающие мою суть. Лично я вообще их не чувствовала, а остальным запах очень нравился. А гнома сказала: "Даш, а почему ты в этом платье постоянно ходишь? Его фасончик ещё во времена молодости моей прабабушки из моды вышел". "Так это же платье хозяйки", вздохнув, пояснила я Ванде и с тоской потеребила бархатный подол. Поверь, я не ради великой к нему любви ежедневно в него наряжаюсь. Но что бы я ни надела, оно всегда превращается в это платье». «Да быть того не может», — фыркнула гнома. «Ты же хозяйка. Ты вагоны строишь и обстановку меняешь одним касанием стяга. Кто тебе сказал, что с платьем не справишься?» «Кто? Кто? Нора, естественно». Я задумалась. А могло быть так, что она меня обманула? Ясное дело могло. Только зачем ей? А может, она сама не знала и не додумалась попробовать изменить форму? Я ринулась к зеркалу и, приложив стяг к груди, сказала: "Хочу изменить форму на красивое современное платье". И о чудо! Теперь я щеголяла в потрясающе лёгком и удобном платье длиной до колен, подчёркивающем мои достоинства. Правда, оно по-прежнему было синего цвета. Цвет не менялся, как я не просила. Но это уже мелочи. Главное, что я готовилась покорять дракона, вооружившись до зубов. Поезд пошёл на посадку, и я достала стяг. Уважаемые пассажиры, мы прибываем в Смешанный мир. Стоянка поезда 2 часа. Рекомендую далеко от вагонов не отходить. Сделала объявление, убрала стяг и потрясла за плечо Хеллера, который продолжал делать вид, что любуется островами. Сувениры приготовил, сейчас пассажиры пойдут. Мы решили попробовать новый способ одаривания. Катадемон будет вручать магнитики дамам, а я мужчинам. Да, они стали лежат. Сейчас принесу. Но не выпускай никого, пока я не подам объявление. Хэл утверждал, что можно сэкономить время и сделать заявку на всё необходимое через дежурного по вокзалу. Мы решили попробовать. Уже через 5 минут после приземления Катадемон вернулся и сообщил, что всё будет в лучшем виде. Я активировала превратник, и пассажиры потянулись на выход. Нервозность моя усилилась. Я чувствовала, что Лизард где-то рядом. Мы с Хелом в два голоса желали выходящим пассажирам всего хорошего и одаривали презентами. Пока стратегия работала, и восторг лился рекой даже от тех, кто сохранял хмурое лицо. Мерила не обманешь. И я бы радовалась каждой капле ещё больше, если бы уже не знала, что таким честным способом его много не соберёшь. Какие бы я ни ставила рекорды, за год два мне долг не отдать. Поэтому смирилась с неизбежным и решила универсальную валюту не экономить. Планировала нанять дополнительный персонал, тренеров по помощь Хеллеру, ещё одну воспитательницу в подчинение к Ванди и кого-то типа крупье в игровую для взрослых. Её я оборудовала в обзорном вагоне, а то помещение использовалось нерационально. Там у меня уже стояли для шахмат и других настольных игр столы, в том числе два бильярдных. Дел было не в поворот, а покинуть поезд до появления Лизерта с пленницей я не могла. В мой вагон без меня никто её не пустит, и в камере не запрёт. Кстати, Хел на то, что мы будем перевозить пленную юнную львицу, вообще никак не отреагировал. Зря я за это переживала. Он, как услышал про артефакт переноса, так полностью и переключился на варианты его зарядки и ловлю демонской зверюги. Вообще план у нас был сложный, состоящий из множества ходов. Поэтому я была только рада, что Катадемон не отвлекался на переживания, по сути такой же, как он искательница приключений. А моя совесть успокоилась тем, что если у нас всё получится, то дракон станет подельником. то есть сам нарушит договор. Тогда с девушкой возможны варианты. Я бы не хотела, чтобы она пострадала, так как волей-неволей мы включили в команду и её. И даже то, что я её в глаза не видела, и как зовут забыла, не помешало автоматам взять её под своё крыло. Как всех членов своих земных и иномирного коллективов. Натура у меня такая. «Даша, ты выглядишь потрясающе!» Раздался знакомый, завораживающий голос, и я встрогнула. Выглядывала медиатор с одной стороны, а он... Они пришли с другой. Благодарю. Вышло немного хрипло, что неудивительно. Кто бы остался спокойным, испытав двойной стресс? Один от встречи с мужчиной, который очень нравится, а второй от его спутницы. Боже, кому я сделала милое девчачье куфе? Да передо мной стояла роскошная госпожа из какого-нибудь БДСМ-клуба. Рыжая грива, роскосые зелёные глаза, соблазнительные алые губы, нежный овал лица, длинная шея и аппетитная фигура, затянутая в чёрную кожу. Я почувствовала себя замухрышкой из глухой деревни. И в этот момент даже засомневалась в успехе нашего предприятия. «Я Хеллер, а это Дарья», — выступил вперёд котодемон, спасая ситуацию. «Но как же зовут тебя, очаровательная Ориер?» Уверенно, имя принцессы он знал, но прикинулся неосведомлённым весьма натурально. «А это Лайза, и на ней пока заклятие безмолвия», — ответил за девушку-медиатор, а она только ехидно ухмыльнулась и облизала котодемона жадным взглядом. На меня же лишь недружелюбно покосилась и сразу отвернулась. Ну, заходите в вагон, размещу вас и удерьюсь по делам, пригласила я нетерпеливо, искренне желая избавиться от тролли невединки. Отошла от лестницы, и львица с медиатором прошли в вагон. Лайза осмотрела презрительно холл, а когда я открыла двери её купе, в голос расхохоталась. Видимо, в поезде заклятие дракона спало. Но да, я с ней была согласна. Такая девушка, как она, в моём кукольном купе будет смотреться смешно. На дизайн можно изменить, попыталась я оправдаться. Но меня перебил дракон. Ни в коем случае. Принцессе пойдёт на пользу пребывание в романтичной обстановке. Может, тогда вспомнит, что она наследница, а не наёмница. "Негде ты знаешь, куда медиатор", бросила пренебрежительно львица, и лизрд угрожающе сжал челюсти, к своему папаше наследника изображать. Лайза вздёрнула подбородок и гордо прошагала в тюрьму. "Не переживай, я возьму её на себя". Шепнул мне на ухо Хеллер, стоявший у меня за плечом. "Закрывай, Дарья. С пленницей могут общаться только ты, я и духи". Услышав это демона, распорядился дракон. Я пожала плечами. "Что ж, придётся договариваться с принцессой самостоятельно". Пошла в купе вслед за Лайзой и дверь за собой закрыла. Чтобы там медиатор не говорил, я собиралась сделать заключение своей будущей сообщнице более комфортным. Лайса, я действительно готова изменить всё для вашего комфорта, сказала она, обращая внимание на недружелюбно выставленную мне вместо лица спину. И вы должны знать, что в поезде хозяйка я, а не медиатор. Поэтому буду рада услышать ваши пожелания. Плевать на дракона? Всемогущая хозяйка с горечью переспросила львица, развернувшись лицом. Тогда выпусти меня по-быстрому через окно. А знаешь, мы с тобой это обсудим позже. Перешла я на «ты» и выкинула козырь, не откладывая в долгий ящик. Возможно, я отпущу, если согласишься сотрудничать. А сейчас задам вопрос еще раз. Что-то изменить? Подать еду, напитки? Львица уставилась на меня с любопытством, рассматривала так, будто только что заметила. И в ее взгляде больше не плескалось высокомерное пренебрежение.